Ещё не веря в то, что всё так удачно сложилось, и он обвёл ужасного камера на вокруг пальца, генерал Роджерс остановился на крыльце, поправил фуражку и с чувством собственного достоинства зашагал к своей машине, помахивая стеком и чувствуя всем телом взгляды местных security. «Ну, наконец-то!» — обрадовался его шофёр, ожидавший появления генерала. «Я тут такого страху натерпелся, ваше превосходительство!» «Дурак, потому что вот и натерпелся!» Бодро ответил генерал и, нервно хохотнув, запрыгнул на заднее сиденье Затем достал из походного бара бутылочку коньяку и основательно её встряхнул. «Ну так что, поехали, стало быть!» — уточнил шофёр. «Стало быть!» — кивнул генерал и, сняв фуражку, чтобы не мешало, стал пить коньяк. Водитель завёл мотор и стал аккуратно выводить машину к огромным воротам, которые начали медленно открываться. Лишь когда последний часовой у бронированных створок остался позади, он, наконец, перевёл дух и, поглядев в зеркало на генерала, сказал «Они как выскочили, ваше превосходительство, так я прямо обмер!» Подумал, «Ну всё, с генералом покончили и за водилой пришли!» «Чего ты мелешь? Кто куда выскочил?» Недовольно спросил Роджерс и, сняв с языка соринку, отбросил в сторону. «Ну почему коньяк из бамперга всегда с крошками табака, а? Как ты думаешь, капрал?» «Должно они его на табаке настаивают, ваше превосходительство?» «Ну, дурак ты, капрал, как и есть дурак! Коньяк на табаке не настаивают, коньяк — это целиком понятие фруктовое!» «Мне про то неведомо, ваше превосходительство, при моем жаловании коньяк вреден!» «А что же ты пьёшь?» «Пиво». «Ну, пока молодой, можно и в нужник побегать, а мне следует сидеть на месте и силы зря не расходовать. Тем более теперь, когда мы отбились от всех этих негодяев». А ты заладил своё. Выскочили, да выскочили. А кто выскочил? Волки Камерона. Как зыркнули на меня. А потом прыгнули в чёрный бренин и унеслись куда-то с глаз долой. И куда они поехали на ночь глядя в ваше превосходительство? Да куда угодно. Они свою работу только по ночам и делают. Но это уже не про нас. Ты смотри на дорогу-то, а то тут недолго и во овраг свалиться. Прикончив коньяк, генерал, чтобы унять не отпускавшее его волнение, взялся за яблочную водку, потом за виноградную. Мимо проносились растопыренные кусты, изломанные линии склонов грозили внезапной лавиной или точным выстрелом из засады. Генерал понимал, что пока находится на территории Камерона, и тот волен сделать с ним всё, что угодно. «Эх, как бы столько денег, жил бы на берегу тёплого моря, а этот, ваше превосходительство, заперся в какие-то пещеры, честное слово». «Здесь даже птиц не бывает, только мыши летучие. Я, пока вас ждал, так сотню их насчитал, так и стригли над самой машиной». «Ты вот что, капрал, ты меня сейчас куда везёшь?» — спросил генерал, которого уже слегка развезло. «На квартиру, ваше превосходительство». «Не надо на квартиру, вези сразу к друзьям». «А если они вернутся, ваше превосходительство? А вы в прошлый раз вазу дорогую разбили, да ещё картину сорвали со стены вместе с гвоздём, как бы к ответу не призвали». «Дурак ты, братец!» — воскликнул опьяневший генерал, теряя остатки осторожности. «Перед кем мне отвечать, если всё в этом доме моё? И вазы, и картины, и само здание вместе с черепицей!» «Как это ваше?» — капрал оглянулся на генерала, недоверчиво смотря на его кривую усмешку. «У вас такого дома отродясь не было». «А теперь есть! Смотри на дорогу, там какие-то свиньи жезлом махают!» «Дави их в танковые атаки! Приказываю давить!» «Как же давить полицию, ваше превосходительство!» Не согласился водитель, притормаживая перед машиной с мигалкой и двумя полицейскими в дождевиках. Один из них обошёл представительский автомобиль и, подойдя к водителю, строго сказал «Выйдите из машины с документами». «Я водитель генерала Роджерса, вон он, на заднем сиденье», сообщил Капрал, вылезая. «Да, мерзавцы! Я генерал Роджерс, я вам устрою весёленькую жизнь, дармоеды!» закричал генерал со своего места, не переставая опустошать бутылочки из бара. Не обращая внимания на эти крики, полицейский при свете фонаря стал просматривать документы Капрала. «А откуда у вас пистолет, Капрал? Разве вы имеете право на его ношение?» — спросил он вдруг. «Разумеется, я же военный, и это моё личное оружие. Вот тут даже разрешение имеется на ежедневное ношение». Капрал ткнул пальцем в одну из карточек, которые держал полицейский. «Ну так доставайте пистолет. Нужно сверить номер. Не могу же я на слово поверить, что в кобуре тот самый пистолет». Капрал посмотрел на второго полицейского, тот ли не выживал резинку, глядя на Капрала немигающим взглядом. «Я требую, чтобы вы немедленно отпустили моего водителя, иначе я вас всех арестую! Я прикажу арестовать всех и даже вашего начальника!» Снова закричал генерал, порываясь встать, но у него не получилось. «Вот, пожалуйста, сверяйте», — сказал Капрал, подавая пистолет. Полицейский взял оружие и его рукоятью ударил водителя по голове. Затем сунул дуло в салон и несколько раз выстрелил в генерала. Тем временем другой полицейский подхватил капрала и поволок к машине с мигалками, а первый присоединился к нему и помог забросить тело в багажник. Затем они убрали мигалки и, сев в машину, поехали в сторону замка. На сегодня свою работу они закончили.